Утром после завтрака я направился к гаражному кооперативу. Прихватил ноут, небольшую сумку с вещами и поехал на железнодорожный вокзал. Мне нужно было в Тверь. В поезде я заметил катал и изрядно поднялся за их счёт. Вытащил толстую пачку денег из пиджака одного из них, когда тот в тамбур вышел покурить. Не знаю, кого они раздели, но полмиллиона в рублях – это очень даже неплохо. Может так и работать на поездах, и тайник с золотом не нужно будет вскрывать. Одвинул я в путь, чтобы проверить, реально ли я был в прошлом этого мира или нет. Если тайник на месте, то всё верно. Был. От этого и буду отталкиваться и строить планы на будущее. В Твери я оставил вещи в камере хранения и пошёл изучать город. Осмотрел берег, где было памятное для меня нападение татар. Сейчас там давно всё застроено, и не узнать. Потом, порасспрашивав местных, выяснил, где находится специализированный магазин, в котором отовариваются копщики, то есть где продаётся инвентарь для них вроде металлоискателей. Там я сначала стал изучать металлоискатели. Купил очень дорогой и мощный, разборный. Небольшая такая с виду сумочка, но тяжелая. Собрал и разобрал, тренируюсь. Потом проверил, как работает. На 70 сантиметров хорошо брал, остальное не очень. В принципе, и это неплохо. Главное, с настройками на разные металлы сориентироваться. Аккумулятор к нему был свежий, но продавец предложил еще солнечную батарею для зарядки. Полдня хватит, чтобы полностью зарядить аккумулятор. Она и для другого подходит, например, ноуты заряжать. Так что я заинтересовался и тоже взял. В магазине продавали разные вещи для похода. Я взял небольшую двухместную палатку, спальник, складную лопатку, неплохую выкидуху, котелок, но ну и другую посуду. К ним среднего размера рюкзак. Большая часть покупок ушла в него. Почти 150 тысяч потратил. На первом этаже соседнего дома был продовольственный магазин. Там я приобрел продукты, рассовав их по боковым кармашкам рюкзака. Потом, сев на скамейку в тенёчке какого-то парка, достал телефон, у него была возможность выхода в интернет, и стал просматривать местные объявления по продажам скутеров. Интересовал бушный, не юзанный, с большой дальностью. Нашёл годовалый скутер с четырьмя тысячами пробега, подготовленный для дальних путешествий. Имелись боковые навесные багажники и задний. Правда, цена в 200 тысяч рубликов, но он на ходу, и его могут пригнать, куда я пожелаю. Даю часть запасов, все документы в норме, есть масло и всё, что необходимо. Такой мне подходил. Дальность приличная, 200 км на полной заправке, скорость крейсерская 70 км в час, но и 100 для него не предел. И я решил позвонить. Взял трубку парень, выслушал мои условия, сказал «Ок, через полчаса буду». И мы отключились. Через 40 минут послышалось тарахтение показался седок на скутере. Подняв руку, чтобы тот понял, куда ехать, я вгляделся в седока. Молодой парень, стильный и дорого одетый. Он поздоровался со мной, представился Сергеем. Я назвался тезкой. Он дал мне вводную и провел инструктаж, узнав, что на скутерах я не ездил. На моторолле рыбывало, но не на скутере. Как оказалось, никакой разницы не было. Передал мне документы и ключи, а я отдал деньги. Тот удивился, что при мне такая крупная сумма. Но было видно, что он очень желал избавиться от своей техники, так что ему было все равно, от кого получать деньги. Среди небольшого количества запчастей, что могут понадобиться в дороге, была двухлитровая непочатая канистра с маслом и синий шлем под цвет скутера. Попрощавшись, Сергей ушел. А я, хорошенько закрепив поклажу на своем новом приобретении, проверил бак, запустил мотор и покатил к вокзалу. Там забрал сумку и ноут, после чего поехал к местному рынку. Оставив под присмотром бабулек скутер с вещами, я прогулялся по рынку. Взял кусок брезента для навеса, тент будет, и нашел неплохой нож. Тут я заметил, что один парень лет 20 торгует кованными ножами, без рукояток и с ними. Покрутив несколько, я определил, что ножи делал отличный кузнец, мастер своего дела. «Деда работа?» – поинтересовался я у продавца. «Нет. Отец науку перенял. Его». «Ясно». Мне понравились два клинка, фактически кинжалы с лезвиями под 30 сантиметров, но не изогнутые. Это были копии боевых ножей воев в древности. Цена – по 60 тысяч рублей за каждый, ножны идут к ним в комплекте. Купил, не сомневаясь, а также взял неплохой пояс. Потом взял за сапожник, привыкая к нему. Ну и обеденный нож. У меня осталось чуть больше десяти тысяч, когда я спросил у продавца, особо не надеясь на ответ. «А кистень у вас есть?» «Имеются. Не самый ходовой товар. Только ребята из исторического клуба покупают». Я даже рот открыл от удивления, но быстро взяв себя в руки, попросил показать товар. Выбрал неплохой кругляш с неострыми гранями граммов двести по весу. Причем продавец, замерив мне длину руки, выбрал ремень для него. Я проверил кистень в работе. Вот тут уже продавец заморгал от удивления. Тут и неопытный поймет, что работает мастер. Парень не так сообразил, что я не непрост, когда нужно покупал. Сразу видно, что это привычные мне вещи. Теперь же я только подтвердил его предположение С последней десяткой расставаться не пришлось. Кистень мне был вручен в виде подарка за крупную покупку. Привычно спрятав его под рукав куртки, тряхнешь, и тот окажется в ладони. Все это я проделал под понимающим взглядом парня. Я поблагодарил его и, убрав покупки в сумку, направился к выходу. «Все, хватит. И так средств мало осталось». «Хорошо, что статью за холодное оружие отменили. Продавай и покупай, что хочешь». Но все же еще одну покупку я совершил на входе. Заметив, что продаются некоторые армейские вещи, приобрел алюминиевую флягу. Об этом я забыл. Ну и пехотную лопатку. Все в чехлах. А у стоянки скутеров в киоске взял две бутыли негазированной воды. Поблагодарив бабулек и проверив, как держится поклажа, поправил рюкзак за спиной, сел на сиденье и, запустив двигатель, поехал из города по автомобильному мосту через Волгу.